Потом перед аудиторией предстал дядя, пишущий полицейским здоровьем. У него был ведевильный лиловатый нос и голос шкипера. Он был развязан до последней степени. Снова начался рассказ о пользе обращения к Богу. Шкипер, оказывается, тоже когда-то был порядочным греховодником. Фантазия у него была небольшая, и он кончил с заявлением, что вот теперь, благодаря Божьей помощи, он тоже имеет радиоприемник. Опять пели. Шкипер махал руками, показывая немалый капельмейстерский опыт. Двести человек, размолотых жизнью в порошок, снова слушали эту бессовестную болтовню. Нищим людям не предлагали работы. Им предлагали только Бога, злого и требовательного, как чёрт. Начальники не возражали. Бог с чашкой кофе и куском хлеба это ещё приемлемо. Споёмте же, братия, во славу кофеин в Бога. И глотки, которые уже полвека извергали только ужасную ругань, сонно заревели во славу Господа. А мы снова шагали по всю эту трущобу, мы опять не знали, где мы. С молниями и громом мчались поезда по железным эстакадам над земной железной дороги. Молодые люди в светлых шляпах толпились у аптек, перебрасывая с короткими фразами. Манеры у них были точь-в-точь -точь такие же, как у молодых людей, обитающих в Варшаве на Крахмальной улице. В Варшаве считается, что джентльмен с Крахмальной это не Бог весь какой сокровище. Хорошо, если просто вор, а то может быть и хуже. Поздно ночью мы вернулись в отель. Не разочарован я ньюёрком. и не восхищённые им, а скорее всего встревоженные его громадностью, богатством и нищетой. Глава 3. Что можно увидеть из окна гостиницы? Первые часы в Нью-Йорке.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 На белой блестящей поверхности откинутых крышек были изображены старомодные толстоусые красавцы с розовыми щеками, золотые и серебряные медали, ордена с зелёной пальмой и негритянки, собирающие табак. В углах крышек стояла цена: 5, 10 или 15 центов за штуку. Бели 15 центов за две штуки или 10 за три. Ещё более тесно, чем сигары, лежали маленькие плотные пачки сигарет в мягких пакетиках, тоже обвёрнутых прозрачную бумагу. А больше всего американцы курят Lucky Strike в тёмно-зелёной обёртке с красным кругом посередине, Chesterfield в белой обёртке с золотой надписью.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 До самого 32-го с первой остановкой опять-таки на 16-м этаже. Впоследствии мы поняли эту небольшую хитрость администрации. На 16-м этаже помещается ресторан и кафетерия. Мы вошли в лифт, и он помчался кверху. Лифт остановился. Негр открывал дверцу. Кричал «Ап!»